приложение приложение первое. таблица ступеней шотландского обряда первая римская символическая или голубиная ложа градусы 1 2 иоанновы ложи градус 3 ученик подмастерье, мастер второе римское Совершенная ложа Градусы 4-6. Тайный и просвещенный мастер, Возвышенный и совершенный мастер. 3 римская. Шотландский капитул, Градусы 13-14. Рыцарь священной дуги, Рыцарь священного свода. 4-е римская. Капитул Рос Круалин. Градусы 15, 16, 17, 18. Рыцарь меча. Градус 8. Рыцарь Иерусалима. Градус 9. Рыцарь Востока. Градус 10. Рыцарь орла и пеликана. Градус 11. Пятое римское — Сенат и Совет, или Великий Совет. Градусы 19, 20, 20 24, 25, 26, 29, 30, 30 32, 33. Градус 12 — Рыцарь Красного Орла. Градус 13 — Храмовый Рыцарь Мастер Ад Витам. Градус 14 — Рыцарь Табернакула. Градус 15 — Рыцарь Медного Змея. Градус 16, Указатель истины, Рыцарь Солнца. Градус 17. Рыцарь Святого Андрея Шотландского. Градус восемнадцатый, Рыцарь Кадуш, Градус девятнадцатый. Рыцарь королевской тайны. Градус двадцатый. Великий инспектор Принц Харо Дим. Шестое. Римская Верховный Совет градусы 65, 66, 67, 68, 70, 71, 76, 81, 89, 90. Патриарх Великий Инсталлятор, градус 21, патриарх Консерватор, градус 22, патриарх Восхвалитель, Эвногист, градус 23, патриарх Истины, градус 24, патриарх Планисфер, градус 25 Патриарх священных ведант градус 26 Патриарх великой Инстал Изиды градус 27 Патриарх Мемфиса градус 28 Патриарх мистического града градус 29 Патриарх гроссмейстер Патриарх градус 30 й 7 римское верховное святилище градусы 92 -й, 94 -й, 95 -й. Градус 31. Гранд-дефендер. Градус 32. Принц оф Мемфис. Градус 33. Генерал Великий, консерватор. Приложение второе. Таблица высших ступеней шотландского обряда. Архитекторы, учителя и так далее. Отрасль храмовников. Организаторы Харудима Трех Ступеней. Первая степень Символическая инструкция. Крафтова-Иоаннова инструкция. Старые 1700-1813. Новые 1701-1813. От старых идет Три Элус. От крафтовой иоанновой инструкции английское крафтово-иоанново масонство. Вторая степень переход через три около 1740-го. К ним относятся Красный крест Вавилона 1710-1905, Шотландские каменщики около 1740-го, Кир и Дарий, «Королевская арка» с добавлениями из старого крафтового ритуала и «Марк В-2, «Темпел» второго храма, около 1760-1845. От шотландских каменщиков, около 740-го, «Кир» и «Дарий», отходят «Рыцари Востока», около 1750-1905, «Рыцари Меча», 1750-1905 принц Иерусалима около 1750-1905 от принца Иерусалима идут роял арк старых с прибавлением покрывал по образцу древней иудейской драмы, что опять отменено в 1813 году от королевской арки С добавлениями из старого крафтового ритуала идут Ройл-Арк около 1770-го во Франции и обратно в Йорк, открытие храма Тита. Уже упомянутый Ройл-Арк старых с прибавлением покрывал по образцу древней иудейской драмы. Ройл Арк новых с прибавлением свода Еноха вместо покрывал, что опять отменено в 1813 году, и свод Еноха. От Royal Ark старых с прибавлением покрывал и Ройл-Арк новых с прибавлением свода Еноха идет English Royal Ark после пересмотра 1838 года. Третья степень. Духовные храмовники около 1740-го от них. Роскруа, Херодима или рыцари Орла и Пеликана, Париж, 1738-1745. От него идут Розовый крест Англии около 1770-го, Роскруа с известным отношением к Мизере, 1770-1905. И четвертая. Степень рыцарства Санхедрима или Первоначально президенты. От них храмовники Кадуш, Париж, 1738-1745. Кадуш, 1750-й 1905-й. А.Н.П храмовники в Германии с 1902 года. Конец книги. Октябрь 1997 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Евгений Терновский.